Глава 31. Росток был черным в белый горошек. А еще он был мохнатым и зубастым. На самой верхушке у него имелось некое подобие бутона с мелкими острыми зубками. Вот блин, это все получилось из-за того, что я не напитала его положительными эмоциями. Может, все еще можно исправить? Я сосредоточилась, представила себе все самое хорошее, что только могла, и начала напитывать цветок положительной энергией. «Ты же хороший, милый и добрый!» — мысленно убеждала его я. «Кто хороший мальчик? Ты! Слушай меня и будь самым лучшим, самым положительным, самым разумным и адекватным цветочком на свете!» Моя ладонь нагрелась. Видимо, я неосознанно продолжала посылать магические импульсы растению. От этого оно стало расти еще быстрее. Буквально за миг оно вымахало сантиметров на тридцать. Стебель стал толще, а из основания вылезли гибкие махнатые корни с коготками на концах. Брось его! Внезапно рявкнул Дейм, оказываясь рядом. Моя рука от неожиданности дрогнула, и цветок упал на каменистую площадку, но продолжил расти все быстрее и быстрее. Похоже, активно посылаемые мной добрые мысли не сработали. Цветок даже и не подумал белеть. Более того, бутон разжал зубы и глухо, угрожающе, рыкнул. «Откуда здесь взялась магическая зубатка?» Завопила госпожа Илея, оставляя успокоившийся куст и подбегая к нам. До меня дошло, что я прорастила вовсе не семечко магического приспособленца. Что ж, тогда понятно, почему он так и не побелел. Дэйм оттеснил меня назад и вскинул вверх руки. — Я его сейчас сожгу, — произнес он. К моему удивлению, госпожа Илея... Хоть и поморщилась, но не стала спорить. «Да, придется», — признала она. «Давай». Цветок зарычал сильнее, попятившись от Дейма, а потом повернул бутон ко мне и издал странный звук, похожий на мурлыканье. «Нет», — рявкнула я Дейму. — «не трогай». «Он опасен», — спокойно сказал Дэйм, будто объяснял ребенку прописную истину. «Нет, я его вырастила и влила в него свою силу. Смотри, Зубастик, ко мне!» Цветок, словно поняв команду, метнулся ко мне и замер прямо передо мной. Все дружно ахнули. «Не может быть!» — пробормотала преподавательница. «Как это так?» Я протянула руку и почесала цветок под бутоном. Он громко замурлыкал, как кот. Внезапно я поняла, что Дейм стоит прямо возле цветка занесенными пальцами, на кончиках которых плясало пламя. Видимо, он подумал, что цветок может меня цапнуть, и решил все-таки сжечь его, но вовремя остановился. «Не причиняй ему боль», — еще раз попросила я. Видишь? Он меня слушается. Да и мне опустил руку. — Но как ты это сделала? — восторженно уточнила Илея, подходя вплотную и рассматривая цветок. Очевидно, она была очень рада, что его не уничтожили. Похоже, она в принципе неровно дышала к растениям. — Зубатку невозможно приручить. Я влила в него хорошие эмоции, как вы и учили. «Но это работает только с магическим приспособленцем!» — растерянно произнесла преподавательница. «Хотя... ты ведь та блуждающая, о которой ходят слухи по Академии?» «Видимо, у блуждающих свои способы понимать других существ. Ходили легенды, что блуждающие могут договориться с кем и с чем угодно, даже с вещами. Все дружно уставились на меня» будто пытались рассмотреть что-то незримое. Стало некомфортно. «Но кто подменил семечко-приспособленца на семечко-зубатки?» — холодно уточнил Дэйм, переключая на себя внимание. «А перед этим еще и отвлёк и вас, и меня, чтобы мы не заметили подмену, пока не станет поздно». «Думаешь, куст ранили именно для этого?» — ахнула госпожа Илия. Да, это логично, но кто бы это ни был, он ведет опасную игру. Семена зубатки не раздобыть так просто. Это растение относится к запрещенным, поскольку если оно прорастет хотя бы на полметра, то испугавшись, может выпустить опасный туман, из-за которого у окружающих начинаются галлюцинации, и они превращаются в беспомощных кукол. Бесконечно блуждающих в переулках собственного разума. «Выходит, тот, кто это сделал, знал, что через некоторое время мы станем куклами, с которыми можно делать что угодно?» — тяжело подытожил Дейм. «Например, обезвредить или похитить?» «Вероятно, так», — растерянно отозвалась преподавательница и махнула рукой. Надо немедленно рассказать об этом ректору. Откуда-то с потолка спустилась феечка и рванула в сторону выхода. Какой ужас! На нас с тобой покушались, пробормотала Риса, обхватив себя руками. Как хорошо, что все обошлось! Ректор явился через минуту. Ровно в центре площадки закружился смерч и оттуда вывалился встрепанный Дарфонт. В его волосах проскакивали молнии, а воздух вокруг трещал и искрился. «Опять!» — только, — и сказал он, глядя на зубатку, которая притерлась ко мне и положила мохнатый бутон мне на плечо, а потом перевел взгляд на остальную группу и распорядился. «Все вон! Пара окончена!» «Хотя...» Если кто-то видел что-то подозрительное, задержитесь и расскажите. Однако никто не задержался. Студенты оживленно обсуждая произошедшее, дружно направились к выходу. Остались только мы с Даемом, Зубатка и госпожа Илея. Риса с Гуром тоже хотели остаться, но им не разрешили. Кстати, некоторые одногруппники успели таки заставить свои ростки проклюнуться, но все они были черными поскольку из-за нападения куста и появления зубатки напитались исключительно страхом и беспокойством. «Рассказывайте», — велел нам ректор, как только сад опустел. Выслушав рассказ, он тщательно осмотрел место происшествия и подытожил. Все было подготовлено заранее и просчитано до секунды. Нападение куста началось именно в тот момент, когда Ульяна влила силу в семечко. И кто-то заранее подложил в шкатулку с ее именем семечко зубатки, подменив им приспособленца. «Илея, проверь весь сад. Возможно, есть еще ловушки на тот случай, если эти не сработают. Доложишь мне? Больше никому ни о чем не говори. Если будут спрашивать, скажи, что это старшекурсники устроили розыгрыш». «Хорошо. Но что все-таки происходит?» — Не спрашивай пока. Она коротко поклонилась и ушла на обход сада. — Похоже, нам очень повезло, что у Ильяны накануне высвободилась часть сил. Думаю, благодаря этому она смогла вырастить особенную зубатку, — вздохнул ректор. — Ну что ж, совершенно очевидно, что кто-то подстраивает ловушки. И это вполне может быть кто-то из ребят, хоть мне и не хочется так думать. «Кто-то из ваших учеников работает на Тантару? Но как это возможно?» — воскликнула я. «Очень просто. Он даже и не знает, на кого именно работает, поскольку если бы он это знал, то твоя печать скрыла бы тебя от него. Полагаю, чтобы этот человек тебя видел, должно быть выполнено несколько условий. Например, он не должен работать непосредственно на Тантару или ее ближайших сподвижников». Кроме того, он, вероятно, даже мысли не допускает, что все его действия контролирует самая ужасная ведьма магического мира. Он не присягал ей на верность, но носит ее метку и ни разу не соприкасался с ней ни физически, ни магически. Возможно, это даже более-менее чистой душой человек, чтобы уж наверняка. Причем он должен действовать по своей воле, а не быть во власти чар, подчиняющих сознание. Полагаю, его просто ввели в заблуждение и соблазнили чем-то очень для него желанным. «Надо же, какая сложная схема!» — пробормотала я. «Тантара очень умна. Она и не на такое может пойти», — мрачно сказал Дейн. «И что будем делать? Мне бы не хотелось прерывать учебу и прятаться». Все равно это не поможет. Тантара сумеет добраться до меня где угодно. Меня и так огорчает, что нельзя пойти на праздник падающих звезд из-за того, что в Академии будет много народа. Но оставлять учебу, которая так мне необходима, и запираться в квартире, я не намерена. И не нужно, твердо заявил ректор. Да, к сожалению, здесь не так безопасно, как хотелось бы. Но прятаться не вариант. «Думаю, Тантара как раз добивается того, чтобы ты покинула Академию, так как здесь ей труднее всего к тебе подобраться. К тому же она не заинтересована в том, чтобы ты овладела магией, поэтому не прячься. Кроме того, пока рядом Дэйм, я спокоен. Думаю даже, что тебе, милая Ульяна, стоит посетить праздник». Тебе надо привыкать чувствовать себя уверенно в обществе не только юных, но и взрослых магов из разных миров. И лучше, если ты понаблюдаешь за ними здесь, под нашим присмотром. Ты послушаешь разговоры, посмотришь, как маги общаются друг с другом и как родители взаимодействуют с детьми. Полностью спрятаться все равно невозможно. Пока печать действует... Нужно, наоборот, использовать это время для того, чтобы стать полноценной частью магического мира. Иначе потом, когда печать разрушится, ты будешь чувствовать себя крайне неуверенно и начнешь шарахаться от каждой тени. К тому же наблюдение за семьями магов может пробудить какие-то воспоминания. К примеру, старые навыки вернутся. Родители же наверняка в детстве учили тебя каким-то вещам. например управляться силой. В этот момент вернулась Илея. «Всё чисто», — доложила она. «Хорошо, займись лечением куста, а мы пойдем. Ректор шагнул к выходу, и мы последовали за ним. Зубатка, энергично перебирая корнями, семенила рядом со мной, не отставая ни на шаг, и слегка порыкивая на Дейма, который снова взял меня за руку. «Стойте!» — позвала Илея. Мы обернулись. «Ульяна, а ты можешь оставить своего питомца тут? Я бы хотела исследовать его, раз уж выдалась такая возможность». Зубатка зашипела в сторону преподавательницы, явно демонстрируя, что не хочет оставаться. «Простите, но нет», — твердо ответила я. «Растение впитало энергию Ульяны» и оно принадлежит ей», — развел руками ректор, поймав умоляющий взгляд преподавательницы. «Но все же, Ульяна, на пары его брать нельзя, так как оно все равно считается опасным. Мы не знаем, как оно отреагирует на какую-нибудь стрессовую ситуацию. Вдруг все-таки выпустит опасный туман? К тому же ему лучше жить в какой-то более подходящей среде». Зубатки, в отличие от приспособленцев, не могут существовать где попало. Им нужно много солнца, мощный магический фон и возможность, уж прости, охотиться, чтобы добывать себе пропитание. Ты ведь уже поняла, что это хищный цветок. И у меня есть идея, куда его можно отправить. Помнишь, вчера ты открыла дверь на пустынный пляж? Там нет людей». Но в рощах водится много жутких тварей, вроде тех же изумрудных ящеров. Зубаткам не нужен партнер, чтобы размножаться, так что полагаю, там довольно быстро появится сообщество вот таких вот разумных зубаток. Я обернулась к цветку. Ты согласен жить на красивом пляже, малыш? А я буду тебя навещать время от времени. Он потерся мое плечо и нежно мурлыкнул.